Глава 18. Оби-Ван с плеском бежал по водному туннелю. Воды было всего несколько сантиметров, но туннель был покрыт конденсатом, и тот постоянно капал ему на голову и стекал по шее. Он обследовал клапан, который был причиной сигнала неисправности, и был почти уверен, что это произошло из-за удара, вероятно, инструментом. На клапане была глубокая новая царапина, и часть его края была отколота и лежала прямо в потоке туннеля, мешая его открытию. Омега и Зен-Арбор попытались открыть клапан и потерпели неудачу? Была ли поломка результатом досады или просчета? Это не имело значения. Важно то, что они были здесь. Звук капающей воды увеличивался у него в ушах, пока мягкий звон не стал похож на лязг. Было так много ответвлений, что он даже не был уверен, где проходил главный туннель. Он не заблудился, точнее, пока нет, но ему было ужасно неудобно с его чувством ориентации здесь. Обиван ван прошлепал еще четверть километра. Он шел медленно, чтобы не создавать слишком много шума, но в таком темпе он никогда не найдет их. Сенатский комплекс был таким большим, как среднего размера город на некоторых планетах. Если бы Омега и Зен-Арбор решили скрыться, могло потребоваться некоторое время, прежде чем он найдет их. Запищал комлинг у Обивана, и он выхватил его. Это был Тайра. Связь была плохой и слегка потрескивала. Обиван, я должен встретиться с тобой. Где ты? В водных туннелях. Тайра, у меня нет времени. Слушай меня. Я покопался в прошлом в поисках связей и наткнулся на что-то. Что-то намного более ужасное. Даже сквозь плохую связь Обиван услышал страх в голосе Тайра я знаю о заговоре убийства палпатина обиван сказал другу что нет комлинг опять запищал не могу говорить об этом по комлинку мы должны встретиться тут задействован самый высокий уровень большое зло я знаю тайра зашипел в комлинг Убиван, начиная сердиться сана саура только ты сможешь по настоящему понять говорил тайра сквозь статик тайра Я не могу разобрать, что ты говоришь. Я приду к тебе, как только смогу. Убиван отключил передачу. Он увидел схематичный рисунок на стене туннеля и поспешил изучить его. Рисунок был нанесен лазерными линиями, реагирующими на прикосновение. Когда Убиван дотронулся до части рисунка, тот расцвел гораздо большим количеством деталей. Прямо как рисунок на заводе на Фолине. Они использовали такую же систему черчения карты тоннелей. Означало ли это, что туннели на заводе на фолине соответствовали туннелям Сената? Обиван коснулся области, где он находился. Появился туннельный план со всеми ответвлениями. Он не узнал план. Он отличался от того, что был на фолине. Но это не означало, что не мог совпасть другой сектор. Если бы он нашел сектор, который они построили на фолине, то он бы знал, какой дорогой шли за и Омега. Что означало, что он должен открыть все сектора системы водоснабжения Сената, пока не найдет тот, который будет соответствовать. Обиван просмотрел меню. Там было 572 отдельно указанных сектора системы. Ему потребовалось бы слишком много времени, чтобы стоять здесь и пытаться просмотреть их все. Обиван в отчаянии изучал туннель вокруг него. Ответ был здесь. Где-то. Было что-то, чего он не видел. Он закрыл глаза, вспоминая туннель на Фолине. Был ли там ключ, который он упустил? В своем сознании он увидел туннель, где он стоял, и сравнил его с туннелем на Фолине. Он знал, в чем-то была разница. Но в чем? Внезапно он понял нечто важное. Вентиляция. Водные туннели Сената не имели вентиляционных отверстий. Конечно, нет. Только клапаны для регулирования потока воды. Туннели на фолине имели отверстия. Обиван наклонился вперед и снова обратился к сети. Он увидел на меню, что воздушные и водные туннели были наложены друг на друга. Было несколько связывающих проходов для рабочих, чтобы добираться от одного до другого. Он нажал ключ воздушного туннеля ближайшего сектора к тому, где он стоял. Это была та же самая сеть. И тогда обиван понял, что он должен был понять на фолине. Зен-Арбор пыталась передавать зону по воде огромному количеству населения, но потерпела неудачу. Путь А – эксперимент остановлен. Путь Б – эксперимент начат. Путем А была передача по воде. Он потерпел неудачу. Результат – четыре смертельных случая. Путем Б была передача по воздуху. Выводы убивана проникли в его мозг с отвратительной логикой. Зен Арбор и Омега знали, что он предполагал, что они нападут через воду. Они хотели, чтобы водные туннели Сената были закрыты. Это был их путь внутрь. И пока обыскивали бы водные туннели, они выпустят зону в воздух. Он еще раз изучил схему, затем выхватил Комлинг и побежал. Он не мог проскочить, теперь он был слишком глубоко в системе. Он бежал по туннелю, пока не увидел свет, указывающий на переход к воздушным туннелям. Он открыл дверь и побежал. Затем скочил на постоянно перемещающуюся платформу, которая отвезла его до систем воздушного транспорта. Оби-Ван выскочил через круглую дверь в воздушный туннель. Он хорошо запомнил схему. Если повернуть налево, а затем направо, он попадет в главный воздушный туннель. Тот, который ведет в главный зал заседания Сената. Он бесшумно бежал по туннелю. Вскоре он услышал слабое жужжание. Спидбайк. Он еще раз повернул и увидел их. Зен Арбор и Омега ехали на малой скорости по туннелю. Он открылся силе и прыгнул, бросив себя прямо на спидер. Глава девятнадцатая. Оби-Ван опустился на заднюю часть транспорта и схватился за край сиденья. Спидер от толчка покачнулся и зацепил стену в снопе искр. С места пилота Грант Омега обернулся и увидел его. Ярость превратила его лицо в рычащую маску. «Грант, осторожно!» – закричала Зен Арбор. Туннель поворачивал, и теперь Спидер летел прямо на стену. Омега дернул рычаги управления. Хвост дико занесло, бросая оби вперед и назад. Он вскарабкался на третье место в хвосте. Зен Арбор достала бластер. Обиван активировал световой меч, пока она старалась прицелиться. Он качнулся, отражая огонь, но держаться одной рукой было тяжело, и он знал, что не сможет долго продержаться. «Быстрее!» — крикнула она Омеге. Другой рукой она достала еще один бластер из-за пояса. «Просто езжай!» К его удивлению, второй бластер она направила не на него. Омега подвел спидбайк ближе к стене туннеля, и она прицелилась в сторону. В вентиляционное отверстие. Оби-Ван понял, что она держала необычный бластер, Вероятно, он был заряжен шариками. Она собиралась попасть в отверстие. А прямо сейчас, если он правильно помнил схемы, они были на сквозном пути к главному залу заседания Сената. «Стань ближе!» — крикнула Зен Арбор. Она привстала на сиденье, на одну линию с выстрелом. Теперь полностью игнорируя Оби-Вана. У нее был только один шанс. Но оби хорошо осознавал, что у Омеги были две проблемы. Он должен был быть достаточно близко, чтобы Зен-Арбор смогла попасть, и должен был сдерживать Оби-Вана, чтобы он не мешал Зен-Арбор достичь задуманного. Сила загудела в туннеле и вокруг него. Время замедлилось. До выстрела Зен-Арбор оставалась одна секунда, и эта секунда рассыпалась на маленькие частички времени, которые Оби-Ван мог использовать. Он видел, как приближается отверстие. Он дожидался когда Омега поведет спидер ближе к стене. И в момент, когда Омега совершил маневр, оби бросился вперед, сбивая с позиции Зен-Арбор. Быстрым и точным ударом ноги Обиван выбил бластер из ее рук. Он отлетел, отскочив к тоннельной стене. Зен-Арбор припала к спидеру, и ее лицо исказил крик. «Давай!» — крикнула она Омеге. Конечно, у Омеги тоже имелся бластер. У него всегда был запасной вариант. Омега бросил Спидер в разворот. Тот накренился, что почти потерял управление, но рука Омеги была тверда, когда он целился из бластера в отверстие. Снова время для Оби-Вана пошло, как он хотел, с промежутками между секундами, которые он мог использовать. Он вытянулся и толкнул рычаг скоростей. Спидер вошел в разворот на максимальной скорости. Оби-Ван был к этому готов, а Омегу из Эн-Арбор завертело. Омега выпустил бластер. Оби-Ван привстал и поймал его, затем сунул его за пояс. Омега попытался снова выправить двигатели, но Спидер под конец запротестовал и заглох. Двигатель отключился, и Спидер безумно завращался, затем отскочил от поверхности туннеля и хлопнулся о стену. Омега уже выскочил, когда спидбайк разбился. Обиван прыгнул за ним, но внезапно ему пришлось сражаться с дюжиной миниатюрных дроидов-искателей, открывших по нему бластерный огонь. Омега выпустила их из отделения Спидера перед самым концом. К первой дюжине присоединилась вторая, затем еще одна, и с тревогой заметил у Биван еще одна. Бластерный огонь заставлял убивана шевелиться, но он не мог двигаться вперед. Он должен был прыгать и защищаться от бластерного огня, сбивая неуловимых дроидов, которые были теперь между ним и двумя преступниками. Зен Арбор подбежала к Омеге. Давай выбираться отсюда. Омега стоял, наблюдая, как Оби-Ван сражается с дроидами. Оби-Ван ясно его слышал. «Я хочу увидеть, как он умрет. Даже джедай не сможет избежать стольких искателей». «Не будь дураком, живей! Через минуту охрана будет вокруг нас!» Зен-Арбор побежала. Бросив последний взгляд на Оби-Вана, Омега усмехнулся. «Развлекайся!» Затем он развернулся и побежал следом за Зен-Арбор оби прыгал в воздухе, едва избегая перекрестного бластерного огня. Туннель заполнился дымом. Он начал сожалеть, что отправился один на охоту за Омегой. Возможно, он был неправ, не имея запасного варианта. Джедаи не сомневаются. Особенно, когда они находятся в туннеле с тридцатью тремя летающими и стреляющими дроидами. Трех дроидов одним ударом. Но было еще тридцать, а на это потребуется время. Вместо того, чтобы бежать вперед, оби отступил. Он помчался назад к Спидеру и бросился под него. Его лицо было рядом с горячим металлом, его руки и ноги были так поджаты, чтобы бластеры не могли стрелять прямо в него. Он слышал, как Спидер поливается бластерным огнем, от носа до хвоста, пытаясь его достать. Он ждал, пока не услышал характерный звук, как несколько бластерных выстрелов проникает в топливный бак. У него было достаточно времени. У него было более чем достаточно времени, благодаря силе. Но Оби-Ван почувствовал, что волосы у него на затылке опалились, когда он летел по воздуху от взорвавшегося спидбайка. Взрыв разнес сразу 28 дроидов-искателей. Обиван разрубил оставшихся двух, когда двигался толкаемой силой и чрезвычайно горячим воздухом, отброшенный взрывом. Он приземлился на ноги, опаленный, но целый. Он побежал на ходу, доставая комлинг. Он знал, куда они направлялись – на посадочную платформу Сената. Он попробовал включить комлинг, но высокая температура взрыва расплавила его. оби выбросил его и побежал быстрее. Посадочная платформа была впереди. Омега и Зен-Арбор разработали план, как им попасть в воздушный туннель, а затем выбраться из Сената как можно скорее. оби увидел открытый воздуховод. Он подбежал и заглянул внутрь. Буквально несколько метров технического этажа отделяло его от громадной посадочной платформы. Он пополз вперед. Посадочная платформа была длиной несколько километров, достаточно большой, чтобы принимать космических фрахтовщиков. Хотя чаще всего она использовалась для меньших транспортов сенаторов и важных гостей. Воздушные корабли стояли аккуратными рядами. Не было никаких признаков Омеги или Зен-Арбор. Они определенно мчались к своему транспорту, и он мог потратить часы на их поиски и так никогда и не найти. Омега снова сбежал. Он предотвратил проникновение зоны в Сенат и остановил убийство Палпатина, — так надеялся оби -Ван. Омега уезжал разбитым. Ничего из этого не имело значения. Разбитый или нет, Омега, тем не менее, убегал. оби собрал силу вокруг себя. Он никогда так сильно в ней не нуждался. К своему удивлению, он чувствовал, что она двигалась, как надвигающийся шторм, уже достаточно мощный, но намекающий, что на подходе большая сила. Энекин. Его ученик вышел из прохода между транспортами и помчался к нему. Рядом была Сирия. «Палпатин?» – спросила она Энакина. «Я оставил его с Ферусом, ответил Энакин. «Омега. Где-то здесь». Энекин оставил Палпатина? Он же дал ему прямой приказ. Конечно, пришел Феррус, и ситуация изменилась. Но он хотел, чтобы Энекин оставался с канцлером, потому что если он упустил что-то, Энекин все еще имел бы шанс помешать нападению». «Мы проследили тебя через туннель», — сказала Сири. Энакин повернулся. Его глаза обыскивали платформу. Оби-Ван чувствовал, как сила крепла. Он потянулся, оглядывая платформу в поисках темной силы, что была здесь, затаившаяся, пытающаяся спрятаться. «Там», — указал Энакин, — «третий проход. За 37-м транспортом». Они помчались параллельным проходом, надеясь удивить их. Они, крадучись, подбирались к светящемуся транспорту. Через проход Омега и Зен-Арбор сидели в кабине гладкого космического крейсера. Омега быстро вводил схему полета». На отсрочке и составление плана не было времени. Джедаи атаковали. Энакин соединился с силой и прыгнул прямо на ветровое стекло, испугав Зен-Арбор, которая вскрикнула. Оби-Ван приземлился на крыше и перегнулся. Он отвел световой меч, готовый проделать отверстие в дверной панели. Сири прыгнул рядом с ним. «Это действительно утомляет. Все время недооценивать». Голос принадлежал Омеге. Он говорил из кабины по громкой связи. Обиван мрачно начал резать. Вы действительно думаете, что помешали моим планам, просто показавшись здесь? Если ты прорежешь эту дверную панель, обиван, ты убьешь тысячи сенаторов. Обиван продолжал резать. Обиван, прошептала Сири. Правильно, мастер Тачи. Это будет день, который Сенат запомнит надолго. Побоище. «У него передатчик», — сказал Энакин со своей позиции на ветровом стекле. оби остановился. «Уже лучше. Позвольте мне объяснить. У меня готовы к запуску сотни дроидов-искателей с жизненно важными данными по ключевым сенаторам на вроде Палпатина. Все, что мне надо сделать, это нажать кнопку Обиван чувствовал, как в нем растет гнев. Он не мог, не должен позволять Омеге шантажировать его, давая ему уйти. Но он не сомневался, что Омега говорил правду. Это было похоже на то, как он организовал смерть мастера-джедая Ядль. Он почувствовал движение силы, кипящей массы, которая заставила его и Сири подскочить на своих ногах на вершине крейсера. Энакин поднялся, зависнув в воздухе на секунду, которая ему потребовалось, чтобы прорезать ветровое стекло напротив потрясенного Омеги. Он прыгнул прямо на расплавленный материал, Материал, который был слишком горяч, чтобы стоять на нем. Зен Арбор закричала, когда расплавленное ветровое стекло упало ей на колени. Оби-Ван никогда не видел такой скорости. Даже он не мог полностью отследить движение своего ученика. Балансируя на краю крейсера, быстрее взгляда Энакин проник внутрь и выхватил передатчик из рук Омеги. — Опа! Нет больше кнопки! — прошипел он Омеги. С яростным криком Омега запустил мощные двигатели. Крейсер оторвался так быстро, что все джедаи попадали с него. Они упали на землю, когда Омега взлетел на огромной скорости, зацепив крылом крейсера и свалив ряд свупов и нарушив движение ближайших воздушных линий. Оби-Ван наблюдал лежа, на мгновение ошеломленный. Энакин посмотрел на передатчик в своей руке. «Он соврал», — сказал он. «Передатчик включен». Он уже запустил дроидов. Глава двадцатая. «Самый быстрый путь назад в зал заседания Сената, через туннели», — сказала Сири. «Мы не знаем дороги», — сказал Энакин. «Если я знаю Ферруса, то он знает», — решительно ответила Сири. Они вернулись к вентиляционному отверстию и поползли через него. Затем побежали по воздушному туннелю. На ходу Сири включила свой комлинг и связалась с Ферусом. Она быстро ввела его в курс дела. Мы сейчас входим в главный зал заседаний Сената, сказал Феррус. Никаких признаков тревоги. Оставайся с Палпатином, свяжись с магистром Винду и попроси подкрепления. Сможешь вывести нас из туннелей к залу заседаний? Да, я загрузил коммуникационный туннель Сената на свой датапад. Выведи нас на средний уровень. Пауза всего на секунду. Возвращайтесь к секции ZM7789. Найдите отверстие ZM22899. Идите туда. Через 200 метров он поднимается и круто повернет к отверстию UB339. Идите туда. Далее прямо до отверстия NW993. Он выведет в зал заседания Сената. Принято. Они двигались быстро, бегом. Сири ворвалась в первое отверстие. Этот туннель был достаточно большим, чтобы идти. Но, как Феррус и сказал им, он резко поднялся на 200 метров. Они использовали свои подъемники, чтобы стремительно подняться. «Здесь крутой поворот!» Сири была уже в следующем отверстии. Она побежала вперед, и у ОбиВана появился шанс поговорить с Энакином. «Ты покинул Верховного Канцлера?» «Там был Феррус. Ты мог бы связаться со мной. Не было времени». И теперь сотни дроидов-искателей направляются в Сенат, а там есть всего один джедай, чтобы защищать канцлера Палпатина и сенаторов. Оби-Ван видел, как сжался рот Эникина. Он становился все менее и менее восприимчивым для наставлений своего учителя. Оби-Ван надеялся, что будет наоборот. Чем дольше они были вместе, тем больше он приветствовал замечания Куайгона, даже когда они были осуждающими. «Я в следующем отверстии!» — крикнула Сири. «Я что-то слышу! Быстрее!» Они понеслись в следующее вентиляционное отверстие, затем побежали к последнему туннелю. Сири была впереди. Теперь они слышали это. Бластерный огонь. Крики. Случайный, ужасный шум ожесточенного разгрома. Они вылетели на среднем уровне зала заседаний. Дроиды-искатели были повсюду, ища свои цели. Сенаторы бегали в своих ложах, падая на пол, Телохранители старались защитить своих подопечных, и дроиды-искатели отвечали им огнем. «Я не вижу Палпатина!» — крикнула Сири. «Его нет в своей ложе!» «Он может быть на одном из рядов!» — сказал оби -ван. Сири вызвала Феруса по комлинку, но ответа не было. Он был либо слишком занят, чтобы ответить, либо его комлинг не функционировал. Они не знали, с чего начать, поэтому они начали, где они были» энакин молнии примелькнул в воздухе, нацелившись на дроидов, которые опускались и вертелись, обстреливая бластерным огнем свои цели. Оби-Ван видел, как дроид-искатель целился в сенатора, съежившегося в своей ложе, по крайней мере в 50 метрах ниже. Он спрыгнул в ложу, сняв дроида в прыжке. Сири прыгала из ложи в ложу, разрубая дроидов-искателей в воздухе и отбивая бластерные выстрелы обратно в дроидов. Многие взрывались от своего возвращенного огня. Быстро оглядевшись, Оби-Ван увидел, что их огонь разлетается и падает далеко вниз на первый уровень. Они были на сотни метров в воздухе, и у дроидов было преимущество. Они могли летать, джедаем же приходилось карабкаться. Оби-Ван спрыгнул в следующий ряд и нашел испуганного помощника, прятавшегося среди богатой драпировки ложи от планеты Белазура. Она все еще была пристыкована к своему месту. Покажи мне, где главная панель управления ложами, сказал ОбиВан. Я, я, помощник запнулся, слишком испуганный, чтобы говорить. Быстрее, рявкнул ОбиВан. Дюрастил в голосе ОбиВана заставил помощника сосредоточиться. Панель управления на 125 двадцать уровне. Вперед. ОбиВан запрыгнул в ложу. Он нажал указатель, чтобы опустить их на 10 уровней. Ложа рухнула как камень. Ложа пристыковалась в 125-м ряду. Давай, сказал Обиван. Помощник бросился вперед, низко пригнувшись, чтобы не стать целью. Все же каждый бластерный выстрел заставлял его вскрикивать от страха. Обиван защищал его во время бега. Помощник быстро прыгнул за большую колонну. Его скрутило, когда он видел офицера безопасности на полу, но он двигался к панели на стене. Здесь, сказал он, повернувшись к панели. Эти средства управления могут отключать управление каждой ложи. Обиван быстро осмотрел средства управления. Он нажал несколько указателей, наблюдая, как ложи на диаграмме пришли в движение. Перемещая большие скопления лож, он создал эффективные мостки по всему залу заседаний Сената. «Останься здесь, будешь в безопасности», — сказал он помощнику. Посмотрев на мертвого охранника у своих ног, молодой помощник потрясенно кивнул — «Как скажете». мчался назад. Он мог видеть, что все сделал правильно. Сири уже прыгала с ложи на ложу, способная теперь покрывать большие расстояния. Энакин делал то же самое. Когда оби посмотрел вниз, он увидел далеко внизу джедаев, сражающихся на полу Сената. Он видел Шаакти, прыгающую по ложам, словно по ступенькам, поднимаясь наверх. Команда во главе с Коулманом Требором использовала ложу, чтобы подойти ближе к их цели. Затем прыгнула в воздух, чтобы разнести двух, четырех, семерых, десятерых дроидов-искателей сразу. Наконец, Оби-Ван увидел Палпатина. Он стоял в ряду намного ниже, не испугавшись схватки. Перед ним стоял Феррус, поворачивая свой световой меч, чтобы парировать бластерные выстрелы в запустивших их дроидов. Палпатин едва обращал внимание, что джедай защищает его. Его холодный взгляд охватывал зал. Затем Обиван увидел Роя Теду в том же самом ряду, пробиравшегося вперед. Его отслеживал дроид, как это видел Обиван, и Теда знал это. Он спасал свою жизнь. Омега предал Теду, как он в конечном счете предавал всех, кто присоединился к нему. Он также запрограммировал дроида-искателя, чтобы убить Теду оби спрыгнул в ложу 20 метрами ниже. Он знал, что был слишком далеко, чтобы поспеть вовремя, но он должен был попытаться. Когда он спускался вниз, его световой меч не останавливался, разнося дроидов, которые вели огонь по испуганным сенаторам. Сейчас он был достаточно близко, чтобы видеть выражение ярости и ужаса на лице Теды. И внезапно Оби-Ван догадался его намерения. Если он собирался остаться в веках, Он хотел, чтобы дроид-искатель заодно уничтожил Палпатина. Оби-Ван прыгал снова и снова. Немного ниже бежал Теда. Ферус повернулся, чтобы разобраться с бурей бластерного огня от пяти дроидов, направлявшихся к нему. Намного ниже Ферруса Сири ничего не видела. Энакин проделал путь до пола сената и снова поднимался вверх. Он приземлился в Большой Ложе и участвовал в защите целой делегации. Оби-Ван продолжал свой путь вниз, на ходу разрезая дроидов. Зал заседаний Сената был заполнен криками и визгами, дымом бластеров и легко узнаваемым запахом страха. Теда был всего в нескольких шагах от Палпатина, когда Ферус пришел в движение. оби не видел, чтобы он поворачивался, не видел, чтобы он заметил Теду, но внезапно рука Феруса дернулась назад. Даже не взглянув, он разнес ведущего дроида, который целился в Теду. Затем Ферус сосредоточил все свое внимание на дроидах. Он прыгал с помощью силы. Бронзовое свечение его светового меча постоянно перемещалось, образовывая дуги и кружась, рубя, оттягиваясь назад, двигаясь вперед. Когда до Феруса оставались считанные метры, он увидел падающих дроидов. Остался только один. Теда достал бластер, чтобы выстрелить в Феруса, но дроид внезапно опустился и открыл огонь. И Теда упал. Из его ран на спине поднимался дым. Ферус разрезал дроида напополам и склонился над Тедой. оби видел по позе Феруса, что все кончено. оби наконец приземлился. Хорошая работа, Ферус. Рот Феруса был напряжен. Я опоздал. Даже при том, что Теда был врагом джедаев, Ферус чувствовал, что он потерпел неудачу. Оби-Ван повторил сказанное им слово но на этот раз мягче. Хорошая работа, Феррус. Феррус повернулся, чтобы оглядеть зал. Ситуация изменилась. Джедаи и силы безопасности одерживали верх. Сенаторов ради безопасности вывели из зала, других защищали. Команды джедаев уничтожали последних дроидов. Оби-Ван быстро оглядел зал в поисках джедаев, кому могла понадобиться его помощь. Вдруг он услышал свое имя. «Оби-Ван!» — это был Тайра. Оби-Ван в полоборота искал своего друга. Тайра стоял позади ряда, полускрытый темнотой. Он рванулся к Оби-Вану, прямо на пути дроида-искателя, целившегося в Палпатина. «Тайра, падай!» — крикнул Оби-Ван, дергаясь. Ферус прыгнул, когда дроид выстрелил. Он отвел огонь от Палпатина, но для Тайра было уже слишком поздно. Тайра упал на колени, пронзенный бластерным огнем. «Нет!» Крик вырвался из груди Убивана. «Нет, нет, не Тайра, не он, не это! Я не могу этого перенести!» Он побежал к нему. Его ноги несли его вперед, тогда как часть его глубоко внутри все еще испытывала страх, зная, что принесут следующие секунды. Тайра посмотрел ему в глаза. В его взгляде была бесконечная печаль, бесконечное сожаление. Он открыл рот, но не мог говорить. Тайра поднял руку, она дрожала, когда он открыл ладонь ОбиВану. Он сложил свою руку в кулак и положил ее на сердце. Затем он посмотрел за спину ОбиВана. Страх вспыхнул в его глазах, а потом он ушел. ОбиВан склонился над ним. Он открыл свою руку, он закрыл ее. Он положил ее на грудь Тайра и склонил голову над своим любимым другом. Он прошептал слова, которые каждый с Виврени говорил близкому другу перед путешествием. «Путешествие начинается», — прошептал ОбиВан. «Так иди». Глава двадцать первая. На следующий день голосование все-таки состоялось. Не было никаких дебатов. Предложение сенатора Бога Дивиняна запретить джедаям любые действия от имени сената было полностью провалено. Даже Сана Саура голосовал против него. Было отмечено, что эти двое прибыли значительно позже событий предыдущего дня. Бог был опозорен. На его планете те, кто когда-то были его сторонниками, потребовали его отставки. Все, кроме Бога, знали, что его политическая карьера окончена. Из-за своего хладнокровия в день несостоявшейся кровавой расправы престиж верховного канцлера Палпатина вырос и он был более могущественен, чем когда-либо. В тот день погибли 21 сенатор, 14 помощников и 10 охранников. Это было чудо, что числа не были больше. День или два сенаторы казались погруженными в общее горе. Но после того, как памятники были воздвигнуты, а речи произнесены, начались обвинения. Кто позволил этому случиться? Какой комитет не предвидел это? Чья фракция тайно одобрила это? Кто не осудил, это достаточно громко. Обвинения и контробвинения. Речи, нотации, тирады. Оби-Вану было больно от этого. Больно в глубине души. Он сидел в загроможденном офисе Тайра. Он посетил похоронную службу Тайра, на которой присутствовало много друзей. Но еще больше стояли в коридоре, не способные присутствовать или слышать, но все же желающий проститься. Оби-Ван понятия не имел, что столь многие любили его. Но здесь, среди его любимых файлов и документов, здесь Оби-Ван чувствовал себя наиболее близко к нему. Он думал, что не переживет эту смерть. Но, конечно, переживет. Он знал, есть нечто большее, что нужно пережить. Растущая темнота, о которой говорил магистр Винду, была теперь в его сердце. Он чувствовал эту темноту с каждым вздохом. Он перерыл файлы Тайра, его датапад, все, о чем он думал. Не было никаких записей, о чем Тайра пытался сказать ему. Оби-Ван не мог в этом разобраться. Я наткнулся на кое-что. Кое-что ужасное, самый высокий уровень, большое зло. Только ты можешь по-настоящему понять. «Что это было?» – спрашивал тихо оби у Тайра. «Что ты собирался мне сказать?» Он предполагал, что дроид-искатель, который убил Тайра, направлялся к Палпатину. Однако следователь Сената сказал ему тем утром, что тот был запрограммирован убить Тайра. Почему Омега хотел убить скромного сенатского помощника? Это не имело смысла. Он мог никогда не узнать ответ. Оби-Вана глядел крошечный офис. Он принял меры, чтобы файлы Тайра были перемещены в храм, где команда под наблюдением «Мадам Якасты Нью все просмотрит. Может быть, Оби-Ван что-то упустил. Сегодня вечером офис будет освобожден. Зная требования Сената, уже завтра офис будет занят. Всякая память о Тайре будет стерта вместе с пылью. Вынужденный уходить, оби -Ван медлил. Он услышал мягкие шаги в коридоре, и в дверном проеме появилась Астрий. «Они сказали, что я могу найти тебя здесь», — сказала она. «Я сожалею о твоем друге». Убиван Кивком поблагодарил ее. «А как ты?» «Я в порядке», — тихо сказала она. «Как и Луни и Диди. Благодаря тебе. Бог лишился власти, и теперь он бесполезен для коммерческой гильдии и Сана Саура» что означает, что нам он тоже не причинит вреда. «Так что ты будешь делать?» Она пожала плечами. «Я не уверена. Диди хочет вернуться на карускант, но я не знаю». Она обняла себя и вздрогнула. «Все так изменилось. Мне не нравится больше здесь находиться. Я испытываю здесь страх, но не знаю, почему». «Я знаю, о чем ты говоришь», — пробормотал ОбиВан. Он поднялся и подошел к ней. Он поднял руку и выключил свет в офисе Тайра, чувствуя, как что-то надломилось в нем, когда он так сделал. Тайра ушел навсегда. Они пошли по коридору вместе. Мой тебе совет, сказал Убиван, выбери симпатичный мир с действительно демократическим правительством, расти своего сына. Он улыбнулся. Держи Диди подальше от неприятностей и всегда помни, что я здесь для вас, сказал Убиван. «Что ты доказываешь снова и снова?» — сказала Астри. Она остановилась и положила руки ему на плечи. Ее темные глаза, ищущие, смотрели в него. «Я вижу скорбь в тебе», — сказала она. «Я не могу избавить тебя от нее. Но ты спас меня и тех, кого я люблю. Знай это, по крайней мере». Такие маленькие моменты, — думал Убиван, кладя свою руку на руку Астри. Они не избавляли от скорби. Но и их было достаточно. Энокин вместе с Палпатином сидели в офисе канцлера. Они вместе смотрели на сезонный сад, разбитый во дворе сенатского комплекса. Ниже Энекин видел верхушки деревьев, изысканные зеленые листья на серебристой коре. Дорожка в сквере за деревьями была в пестрых брызгах экзотических цветов. Возвышаясь над цветами, стояли двойные рога кроваво-красного кустарника кланга, уроженцем мира Сана Саура. «Я не понимаю», — сказал он Палпатину. «Вы назначили сенатора Саура на пост помощника канцлера. Мы уверены, что он участвовал в заговоре, чтобы убить вас». «Я предложил это перед голосованием по прошению джедаев, зная, что он не откажется», — сказал Палпатин. «Гарантии могущественного офиса было достаточно, чтобы отказаться от рискованного плана» но вы наградили Саура за то, что он предал вас. «Я сделал моего врага моим другом», — сказал Палпатин. «Его судьба теперь связана с моей, и я буду всегда знать то, что он задумал». Энакин кивнул. Он скучал по этим разговорам с Палпатином. Он чувствовал, что учился, даже если он еще не был способен просеять крупицы мудрости. «Я позвал тебя сюда, чтобы поблагодарить тебя за твои усилия в тот день» сказал Палпатин. «Сенат подошел близко к тому, чтобы быть уничтоженным. Пожалуйста, не обвиняй меня за мои слова, но я чувствую, что ваш совет джедаев не до конца оценил то, что ты сделал тогда. Я наблюдал за тобой. Я видел, скольких ты спас. Я понимаю, что Феррус Олин получил специальную благодарность за то, что он сделал. Но я не понимаю». «Вы не понимаете? Он спас вашу жизнь». Палпати опустил глаза на безбрежный пейзаж Русканта. «Он поступает хорошо, конечно, но не больше, чем его просит сделать. Тогда как ты, Энакин, всегда делаешь больше. Я просто думаю, жаль, что совет не видит этого. Возможно, мне стоит поговорить с магистром Йодой». «Нет», — быстро сказал Энакин. «Он бы подумал, что я хочу, чтобы вы говорили с ним обо мне, что я добиваюсь одобрения». «Джедаи не добиваются одобрения». «Тогда объясни мне, Энокин. с точки зрения джедаев, так как это иногда трудно понять тем из нас, кто не состоит в вашем Ордене. Почему Ферруса Олина отметили специальным распоряжением, а тебя нет?» «Потому что он исполнял свои обязанности», — сказал Энокин. «Он почувствовал горечь во рту. Он исполнил приказ своего учителя и остался на своем посту». «Он спас вашу жизнь и множество других жизней». «Ты спас больше?» «Это не было соревнованием?» «Нет, это было сражение», — канцлер Палпатин вздохнул. Он опять стал смотреть на сад. Через прозрачный экран, который отделял их, Энакин увидел Оби-Вана, входящего в офис Палпатина. Его учитель увидел их снаружи. Он ждал, не желая прерывать. «Я вижу, прибыл твой учитель, чтобы забрать тебя», — поднимаясь, — сказал Палпатин. «Я хочу, чтобы ты не стеснялся посещать меня время от времени, Энекин. Я знаю, что у тебя есть другие миссии, и я знаю, что ты выполнишь их блестяще. Что касается меня, я рад, что ты на моей стороне». «Это честь для меня», — сказал Энокин. Он поклонился в знак прощания. Грант Омега!» сказал Оби-Ван Энакину, присоединившемуся к нему в холле. «Мы не знаем, где он, но мы знаем, где он был». Энакин оглянулся на Палпатина. Изучение Сената было не таким уж плохим, как он думал. Он был рядом с большой властью, самой большой в галактике, и он чувствовал, что он был только в начале познания ее. Но он чувствовал, что он не был предназначен для борьбы за власть и интриги. Пока нет». Ему не нравилось думать, почему совет джедаев был так строг с ним, или почему Ферус заслужил одобрение совета, а он нет. Он не хотел этих чувств. Он хотел, чтобы они исчезли и оставили его с его сущностью, сущностью, которая не угрожала тому, что другие существа думали или говорили. На миссии все остальное исчезло. Он мог сконцентрироваться, сосредоточиться. Он повернулся к своему учителю. Он был готов идти.